Марина Серова. Испанский сапожок на шпильке. Глава первая. Контрасты восприятия. Мне понадобилось всего одна минута, чтобы добежать до своего подъезда. Однако я успела вымокнуть до нитки. Это был летний вечерний дождь, Теплый и обильный. Моя бедная машина осталась мокнуть возле дома, а я, нагруженная пакетами с едой, уже поднималась на свой этаж. Почему-то в такую погоду всегда хочется есть. Так было и в тот вечер. Я приняла душ, надела свою любимую пижаму, затем сделала несколько сложных бутербродов и, сунув их в микроволновку, заварила чай. Затем, заставив под нос едой, устроила его прямо на кровати, куда забралась сама, села по-турецки и включила телевизор. Показывали какой-то крутой боевик. Кровь лилась рекой, спортивные эмансипированные женщины двумя-тремя сокрушительными ударами – Выбивали дух из накачанных горелоподобных мужчин. Глядя на все это, я начинал ощущать себя просто жалкой, мокрой и слабой мышкой. Майонез капал на мои роскошные пижамные брюки в розовый и зеленый цветочек, а я ничего не чувствовала, кроме вкуса ветчины, зеленого салата, маринованных огурчиков и теплого швейцарского сыра. Я была так увлечена бутербродами и боевиком, что не сразу сообразила, звонят ли в дверь или надрывается телефон. Вообще-то клиенты обычно начинают меня беспокоить рано утром. Я взглянула на часы и почувствовал подступающую волну раздражения на незваного гостя. В кое то веки выдался свободный вечерок, и надо же вот так сломать мне весь кайф. Но делать было нечего, и я пошла открывать. Посмотрев в глазок, я увидела незнакомую женщину. Как правило, женщины обращались ко мне лишь в крайних случаях, и их визиты так или иначе были связаны с изменой мужа. Это были легкие, но совершенно неинтересные для меня, как для профессионала дела. Подумаешь, проследить за мужем и составить список мест, где ему приходится бывать. Затем вычислить круг общения, а дальше все идет по накатанной дорожке. Адрес любовницы, места их встреч, привычки и все такое прочее. Остается только застать их с так называемым поличным. И моя работа считается завершенной. Я говорю, работа не пыльная, платят хорошо, но нудно все это как-то, даже пошло. Быть может поэтому я настроилась совершенно определенным образом на свою ночную гостью. Вы Татьяна Иванова? И я отлично поняла ее вопрос. В таком виде, в каком она меня застала, заляпанная майонезом пижама, мокрые после душа волосы и почти детское лицо без косметики, я меньше всего походила на частного детектива. Так, десятиклассница какая-то. Да, я Татьяна Иванова, проходите, пожалуйста. Это была молодая, очень красивая женщина в строгом черном костюме. Судя по тому, что лишь несколько дождевых капель застряли в ее волосах, Она приехала ко мне на машине, которую остановила прямо у подъезда. Кроме того, в руках ее был красно-оранжевый зонт. Из чего я сразу сделала вывод, что дело, с которым она ко мне пришла, не настолько уж серьезное, раз эта дамочка не забыла даже про зонт. Обычно люди в экстремальных ситуациях, а ко мне обращаются в основном именно в таких случаях, забывают не только о зонтах, но и о самых элементарных вещах. Словом, находятся в прострации. Здесь же на лицо был порядок во всем, начиная с внешности и кончая манерой держаться. Такую женщину трудно смутить или испугать. И уж изменой мужа ее не удивить, это точно. Я провела ее в комнату, а сама, забежав в спальню, проглотила остаток бутерброда, запила чаем, переоделась, расчесала волосы и вернулась к посетительнице в более удобоваримом виде. «Я вас слушаю. Мне много рассказывали о вас, но я и не предполагала, что когда-нибудь воспользуюсь вашими услугами. Дело в том, что пропала моя сестра, Соня. Ей 28 лет, она совершенно взрослый и ответственный человек. Вы уже обращались в милицию? И вообще, как давно она пропала?» «Да, я обратилась в милицию, но сделала это скорее ради порядка» нежели в надежде на то, что мне помогут ее отыскать. Вы же знаете, как работает наша милиция. Соня ушла из дома всего два дня тому назад. В милиции мне сказали, чтобы я не паниковала раньше времени, что моя сестра могла просто куда-нибудь ехать и все в таком роде. Но надо знать Соню. Прежде чем рассуждать подобным образом, Соня – человек крайне организованный и дисциплинированный, что, впрочем, одно и то же. Понимаете, Таня, можно я буду вас так называть? Соня не могла уйти, не сказав нам об этом. Кому это вам? Мы живем втроем в одной квартире. Я, мой муж и Соня. Вы ладите со своей сестрой? Я? Да. А вот с моим мужем у них постоянно были какие-то сложности. Но ведь это именно он настоял на том, чтобы мы жили вместе. Поэтому здесь трудно что-то объяснять. Вы хотите сказать, что ваша сестра ушла из-за ссоры с вашим мужем? Думаю, что да. Видите ли, в ту ночь я не ночевала дома. Я была у своей приятельницы. Мы иногда собираемся, я и мои подруги, и устраиваем что-то вроде вечеринок с бриджем и прочими безобидными вещами. Так вот, как правило, после таких вечеринок я всегда оставалась ночевать у Насти. Так зовут мою подругу. А когда я вернулась, то поняла, что дома что-то произошло. Мой муж человек невыдержанный, его постоянно приходится контролировать, но в целом он добрый и порядочный. Это я говорю просто к тому, чтобы вы поняли, в каком обществе и в каких условиях живет Соня. А почему вы решили, что что-то произошло? По каким признакам? Ну, во-первых, у Эдика был очень виноватый вид, а во-вторых, в доме все было перевернуто вверх дном. Стулья опрокинуты, подушка валялась на полу. Это они что же выходят, дрались? Ваш добрый, и вы, как говорите, порядочный муж дрался с вашей сестрой? Да. Она опустила голову и покраснела. Они поссорились. Соня была очень импульсивным человеком, могла в порыве злости швырнуть в кого-нибудь что-нибудь тяжелое. Она была психически здорова. Мы не заметили, как стали говорить об этой девушке в прошедшем времени. Абсолютно. Здоровее нас с вами. Просто вы как-то странно рассказываете о ней. В нормальных семьях не принято драться. Может, ваш муж позволял себе с ней какие-нибудь вольности? Вот мы и подошли к самому главному, неожиданно сказала она. Мой муж не мог позволить себе какие-нибудь вольности по отношению к Соне как вы только что выразились, так же, как и никто другой. Это еще почему, не поняла я. Потому что Соня, не знаю даже, как вам сказать, словом, она некрасива. Она очень некрасива. Она даже, я бы сказала, уродлива. Вот взгляните на меня. Что вы можете сказать о моей внешности? Я пожала плечами. Навряд ли моя посетительница напрашивалась на комплименты. Вы, извините, я даже не знаю вашего имени. Довольно привлекательная женщина. У вас правильные черты лица, красивые глаза, аккуратный нос, роскошные волосы. Еще немного, и я начала бы объясняться ей в любви. Но ведь Соня ваша родная сестра? Почему же она так не похожа на вас? Да, Соня моя родная сестра, но тем не менее мы с ней совершенно не похожи. В этом-то все и дело. «У вас есть ее фотографии?» «Конечно. Вот». Она достала из сумочки пачку фотографий и рассыпала их по столу. Я, признаться честно, еще ни разу в жизни не видела таких уродок. Казалось, создатель сделал все для того, чтобы эту девушку никто и никогда не смог назвать хорошенькой. Если у ее сестры было идеальной формы лицо, большие глаза, да и вообще она по общепринятым эстетическим законам, если, конечно, такие существуют, была красавицей, то Соня обладала всеми противоположными характеристиками по части внешности. У нее было вытянутое лицо с широкими скулами, глубоко посаженные глаза, расположенные к тому же близко друг к другу, крупный с горбинкой нос и большой с тонкими губами рот. Но портрет ее не будет полным, если не упомянуть бесцветные, паклеобразные, непослушные волосы. Фотографии были цветные, поэтому мне было легко представить Соню в натуральном виде. Теперь вы понимаете, что никаких таких отношений у Сони с кем бы то ни было быть не могло. Она не привлекала к себе мужчин. Она была страшно одинока. И только исходя из этих соображений, Эдик и предложил нам жить вместе. У нас большая квартира, в ней пять комнат. Мы совсем недавно переехали туда. У Сони была своя комната, по-моему вполне справедливо. А как отнеслась сама Соня к этому предложению? Она была согласна жить с вами? Разумеется. Но, как вы думаете, из-за чего возникла ссора? Неужели Вашедик вам ничего не рассказал? Он сказал, что Соня собиралась устраиваться куда-то на работу, а он просто посоветовал ей не тратить попусту время. Он всегда говорил ей, что мы достаточно зарабатываем, чтобы обеспечить и ее. Но она хотела быть независимой. По-моему, это так естественно, заметила я. Вы правы. Но мы-то знали, что ее очередной поход закончится очередным унижением. Соня – хороший бухгалтер. Но после того, как ее сократили, она не может устроиться на работу из-за своей внешности. Так чего, спрашивается, тратить время, чтобы слышать очередной отказ? Вы хотите сказать... Что так любите свою сестру, что готовы содержать ее всю жизнь? А что в этом плохого? Но ну, разве не унизительно осознавать, что ты живешь на содержании родственников? В какой-то мере да, конечно. Но что же нам делать? Можно я выскажу предположение? Ну мне кажется, что ваш муж попросту упрекнул ее куском хлеба, после чего Соня ушла от вас. В таком случае вы действительно преждевременно засуетились? Она вернется Просто ей необходимо какое-то время Чтобы забыть все, что сказал ей ваш муж И простить ее Кстати, вы так и не представились Александра Коробко А сестру вашу, соответственно, зовут Софья Коробко Так? Так Мне показалось, что моя посетительница Находится в какой-то нерешительности Она что-то собиралась сказать мне Если вы беспокоитесь относительно денег Наконец, произнесла она То совершенно напрасно Я знаю, сколько вы берете за свои услуги и готова заплатить прямо сейчас. То есть вы настаиваете на том, чтобы я незамедлительно принялась за поиски вашей сестры. Я правильно вас поняла? Да. С Соней что-то случилось. Я чувствую это. Она не могла вот так просто уйти и даже не позвонить. Аванс в тысячу долларов, плюс текущие расходы, плюс список ее знакомых, коллег, друзей, подруг, Словом, всех, с кем она общалась в последнее время. Телефоны, адреса, координаты. Я все это предвидела. Александра достала из сумочки блокнот и протянула его мне. Вот здесь все. Вера Холодова, ее одноклассница. Сейчас она парикмахер, а не дружит лет 20, наверное. Кстати, вы не звонили ей или кому-нибудь еще? Может, она у них? Звонила, конечно. Ее никто не видел. Стало бы я беспокоить вас, если бы знала, где она. Можно считать, мы договорились. Я кивнула головой и предложила ей чаю. Она отказалась, достала деньги и выложила их на стол. Столько хватит? Да, я понимала, что дело не стоит выеденного яйца, но мало ли что. У меня еще в тот момент мелькнула мысль, не помочь ли этой несчастной Соне устроиться на хорошую работу? И почему бы не взять ее в свой штат? Тем более, что в моей конторе никого, кроме меня, разумеется, до сих пор не было. Будет помогать мне по хозяйству, выполнять различные поручения и почувствовать себя человеком. Я увлеклась своей благотворительной идеей и не сразу заметила, что Александра уже прощается со мной в прихожей. Так когда мне вам позвонить, чтобы справиться о результатах? Ведь я перестала спокойно спать и, знаете, все время ощущаю свою вину. А Эдик спит себе и ничего не чувствует. Вы можете звонить мне в любое время. Если же вам удастся что-нибудь узнать дополнительно, звоните обязательно». Она ушла. А мое лирическое настроение улетучилось вместе с ароматом духов, который принесла с собой Александра Коробко. Чай я так и не допила. Вместо боевика по телевизору показывали мне менее крутой эротический фильм. И я подумала что Соню Коробко было бы неплохо пристроить на главную роль какой-нибудь секс-бомбы. Но мой внутренний голос, который ведет более нравственную жизнь, нежели остальная моя суть, сказал мне, «Таня, не будь сволочью, нехорошо смеяться над человеческим горем, и я пообещала не быть сволочью».